Глава четвертая. Улица Рос. В полицейской машине Катя никаких вопросов не задавала. «Куда едем? Что случилось?» Алла Мухина сидела впереди, рядом с водителем. На заднем сиденье Катю теснили сотрудники розыска, хмурая, даже не пытающиеся скрыть досаду и разочарование. Проехали улицу, засаженную липами, площадь, еще одну улицу, тенистую и пустынную. Катя увидела, как малый тесен и рэп. Чего уж здесь мчаться на машинах с мигалками, воя сирены, можно и пешком дойти. Миновали приземистое двухэтажное здание, вросшее в землю с тёмными дубовыми дверями и большой чудесной клумбой, засаженной розовыми кустами. Улица Роз, сказала Мухина хрипло. Пятая парковая, это здесь, шестнадцатое дома владения. Проехали, воя и сияя синим, до самого конца улицы и остановились перед коттеджем, точно таким, как их было большинство в городе. Старой постройки из красного кирпича, от дождей и непогоды ставшего тёмным, имелось лишь одно отличие: не две двери по обе стороны дома, как в других коттеджах, на две или четыре семьи, а одна в центре. Маленький полисадник огорожен низкой кованой оградой, скорее декоративное украшение, чем забор. К ограде прислонён дорогой стальной велосипед, стильный, весь сияющий хромом. В полисаднике, заросшем травой и усыпанном опалыми листьями, никого. Но откуда-то из-за дома слышны голоса мужской и женский. Полиция приехала. Здесь, сюда окно разбито. Мухина вылезла из полицейской машины и открыла незапертую калитку. Все устремились за ней. Кате надоела роль безмолвного очевидца событий, что произошло. По всей видимости, кража, ответила Мухина. Домовая кража. А чей это дом? Константина Чеглакова. Мухи наглянула на Катю и, не увидев реакции, которую ждала, пояснила: "Космонавта Константина Чеглакова, космонавта". Всё раздражение, которое Катя испытала в последние 2 часа ожидания и неловкого приёма, словно ветром сдуло. Катя вся подобралась: "Космонавта, надо же. Я думала, все космонавты в Звёздном городке живут". Как видите, не все. Он покинул отряд космонавтов несколько лет назад, вернулся сюда. Он здесь не уроженец. Этот дом раньше принадлежал академику Вяткину, который, как и все здесь в городе, начинал в шестидесятых. Константин Чеглаков купил дом у его девяностопятилетней вдовы и её наследников, внуки и правнуки академика. Все, кто в Гарварде, кто в Стэнфорде, а космонавт живёт теперь здесь. За домом располагался заросший деревьями сад, где осень давно уже заявила свои права на всё. И на невысокие клёны, и на жухлую траву, и на яркие гроздья рябины, заполнившей всю заднюю часть сада. Из-за крон с пятнами алых ягод виднелась крыша другого кирпичного коттеджа. Огромная белая спутниковая тарелка, казалось, съезжала вниз по крутому скату. Катя оглянулась, и на крыше дома космонавта тоже спутники, но меньшего размера. На маленькой площадке, выложенной плиткой, где стояли деревянные скамейки, стол и садовый гриль-мангал, находились двое: парень и толстая старуха. Старуха в розовой стёганой балоньевой куртке и спортивных штанах, в очках, а парень, Катя узнала его, тот самый, что проехал мимо на велосипеде, замедляя скорость и улыбнулся ей. Там на улице он показался совсем молодым, здесь вблизи оказалось, что он гораздо старше. Лет уже за 30 точно. среднего роста, стройный, блондин с кудрявыми волосами, окрашенными ярко и стильно. На нём были серые джинсы и плотная серая толстовка с капюшоном, под ней серая майка, на ногах обожаемые креативщиками кроссовки New Balance. Алла Викторовна, хорошо, что вы сами сюда, сказал он встревоженно. В дом влезли. Окно разбито. Это я полицию вызвал. Мне Вера Ивановна по телефону сообщила, что у Константина воры в доме. Что? Воры всё ещё там? спросила Мухина. Да нет. Я заглянул в окно, там дикий коврадак, но в доме всё тихо. А я побоялась к окну подходить, замахнула руками толстая старуха. Вошла сюда из нашего сада. У меня ключи. Мне Константин Константин сейчас ставил, я должна была убраться. Гляжу в окно, то в дребезги. Вы дом убираете, спросила Мухина. Вера Ивановна два раза в неделю помогает мне по хозяйству, начал объяснять блондин в толстовке. У Константина тоже убирает, когда он просит. А сегодня она позвонила мне, сказала, что воры в дом влезли. Я приехал утром на фирму к себе, потом отправился в третий блок. Не успел сотрудников собрать, как Вера Ивановна мне сообщила: "Я сразу сюда, потому что я боялась одна тут заворчала старуха, мало ли сами знаете, разбойник-то может всё ещё там в чулане прятаться". Иван, а где Чеглаков сам спросила Мухина? Потому как она произнесла имя Бландина с симпатией, было видно, что они давно и хорошо знакомы. «В Москву уехал?» — ответил блондин. «Я ему позвонил, он возвращается, уже к Дубне подъезжает. Очень встревожился, просил, чтобы мы зашли в дом сами, все проверили, ну, с вами, с полицией, чтоб не ждали его, а заходили сразу. Тогда, Иван, передайте мне ключи, пожалуйста», — Мухина протянула руку. Не блондин, а старушка суетливо вручила ей ключи с брелоком. Они подошли к задней двери, которую Катя сначала не заметила за кустами сирени. Дверь новая резко контрастировала со старой, истечённой дождями стеной и большим окном, разбитым, точнее, высаженным с дьявольской вравской аккуратностью. В левой створке окна стекла не было. На раме и осколках торчащих снизу катил взрело обрывки плотной бурой бумаги. Маленький дворик сразу наполнился сотрудниками полиции, подошёл эксперт. Клей констатировал он, склоняясь к раме. Бумагу на стекло наклеили снаружи и ударили по стеклу. Осколков под окном и на траве нет, все осколки внутри. Там и бумага. Мухина надела, как и все, резиновые перчатки. Кате перчаток не досталось, и она поглубже сунула руки в карманы короткого тренча. Нельзя здесь ни не до чего дотрагиваться. Это место преступления домовой кражи. Дом к эсманафте. Ничего себе, думала Катя про себя с каким-то тайным, совершенно неуместным восторгом и одновременно со опаской. С ума сойти, и космонавтов грабят. Они тоже как простые люди. Да, точно. Подобные дела редко попадают на страницы криминальной хроники. Не зря я прокатилась в такую даль. О, кражи у космонавта Чеглакова, представляю, заголовки. Интересно, а что украли? Вон какой дом себе купил у вдовы-академика. Правда, все тут старье. С особняками, что я видела в окрестностях Дубны, никакого сравнения. Но все равно, так интересно... Катя не могла подавить в себе этот глупый какой-то совершенно щенячий восторг и бешеный репортёрский азарт, что проснулся в ней, едва они не переступили порог жилища космонавта. Но увиденное внутри быстро её отрезвило. В доме царил дикий хаос. Всё было разбросано, выпотрошено, раскидано по полу, по углам. Комната с разбитым окном, видно, когда-то служила в доме академика гостинной. Но сейчас в этом просторном помещении было очень мало мебели: большой диван, кресло, дешёвый стеллаж с полками и низкая стойка с дисками под большим плазменным экраном на стене. Дорогую плазму воры или воры не взяли, даже не попытались выкорчевать из стены. А вот кресло опрокинули, с дивана содрали все подушки, со стеллажа сбросили все книги. Эксперт занялся осмотром, оперативники начали ему помогать всё опылять спецпорошком для выявления отпечатков. Мухина прошла дальше в тёмный холл без окон с аркой. Здесь у старого зеркала, сохранившегося, видимо, от прежних хозяев, стоял пузатый дубовый комод. Все его ящики вытащены, всё содержимое вывернуто, выброшено на такой же старый, тусклый паркет. От паркета пахло мастикой. На полу валялись вскрытые пакеты с комплектами постельного белья, полотенца, мужские рубашки, всё, что обычно держат в комодах. В кухне такой же хаос. Кухня была новой, Единственная, наверное, модная мебель во всём старом доме. Ну и тут все ящики выдвинуты, выпотрошены, двери всех шкафов открыты. На полу склянки, осколки и жестянки для круп. Холодильник тоже открыт. Когда ищу ценности, ювелирку, пояснила Мухина, обязательно лезут в холодильник. Сейчас-то и ники делают из резины в виде овощей. Капусту, баклажаны прячут вместе с продуктами. В тайники складывают золото, даже часы наручные дорогие. Ух, с ман в там много золота, спросила Катя. Она всё больше возвращалась к реальности. Когда деньги ищут, тоже всё подряд потрошат. Мухина осторожно обогнула раздавленную коробку с овсяными хлопьями. "Да, эксперту тут работа не в поворот. И там, как дела? Есть отпечатки?" "Полны. Здесь же люди жили бодро", откликнулся эксперт. "Только не ждите, что этот ураган нам оставил свои подарки". Я уже в трёх местах следы талька обнаружил на поверхности ящиков и дверной ручки, а это значит, гость незваный орудовал в перчатках. Хм, кто бы сомневался от Азбалась Мухина. А следы ног ярко выраженных нет пока. Ну мы возьмём образцы частиц с пола. Хм, что это за почва, установим позже. Всё, как всегда. Мухина пошла вглубь дома, Катя за ней. Лестница наверх. Они поднялись. Первая комната была абсолютно пустой. Прежнюю мебель отсюда давно убрали, новую не купили. Другая комната, очень большая, являлась спальней, обставлена по-спартански. Кровать широкая, с линяным постельным бельём модного серого цвета, который любят мужики-холостяки. Всё просто не одеяло сброшено на пол, подушки вспоротым. Двери раздвижного шкафа распахнуты, одежда тоже вся на полу. толстовки, джинсы, футболки, брюки от чёрного костюма, пиджак, ещё один костюм в упаковке химчистки, белая и голубая сорочки. Все полки обшарили. Мухина кивнула на шкаф, искали стеной тайник, Сеев и кровать тоже всю распотрошили. Они спустились вниз, за кухней была ещё одна большая комната. Катя вошла туда вслед за Мухиной, и вновь странное волнение охватило её. Во времена он и это помещение занимал кабинет академика, сохранился старинный письменный стол, лампа, бог знает каких времен на мраморной подставке с зеленым абажуром и новое кожаное кресло, дорогое и даже роскошное. Но встроенные книжные шкафы, где прежде помещалась огромная библиотека академика, претерпели изменения. Стеклянные створки были сняты с петель, а полки ликвидированы. Видимо, дорого было выламывать из стен всё это рухлить, поэтому обошлись меньшим, просто превратили стенные книжные шкафы в ниши, увешанные картинами. Картины окружали Катю со всех сторон. У окна стоял внушительных размеров станок для холстов. На низком столике банки с кистями, олифа и красками, акриловые краски в тюбиках, в больших пеналах, тряпки, ветошь. Он что? Тоже рисует, спросила Катя удивлённо, как космонавт Леонов. Ну надо же чем-то заняться в одиночестве. Мухина смотрела на ниши шкафы, хобби, а воры тут по куролесил в сласть. Вор не тронул стол с красками, но письменный вскрыл и выпотрошил как и комод. Картины тоже почти все были сброшены на пол. Катя поняла лишь то, что космонавты Глагофов рисуют что-то абстрактное: пятна черноту, яркие почти неоновые пятна голубого цвета, полосы спектра. Она боялась наступить на какой-нибудь холст. Алла Мухина наклонилась что-то рассматривая. А тут вырезали кусок из холста. И здесь тоже. Или это он сам? У абстракционистов ни черта ведь не поймёшь. Может, это так и нужно, а может, вор часть живописи украл? Здесь явно что-то искали, сказала Катя, озираясь. Ценности? Что же ещё? Картины, я же сказала, это его хобби, вряд ли они кого-то заинтересуют. Сейчас многие малюют. Шнур вон выставляется, и Джуна что-то там рисовала. Ну и Константин тоже наш земляк. Да нет, без него здесь делать нечего, непонятно даже, что украли, что пропало. Эй, домработница, всё ещё там, ведите её сюда в мастерскую, только осторожно. Толстая старушка Вера Ивановна пришла в сопровождении оперативника и блондинов в толстовке. Ой-ой-ой-ой-ой, да что же это? Это же разбой. Настоящий разбой. Всё разодрали. Она крутила головой и по минутно ахала. Вот бы я вошла, а он, негодяй, варюга, он бы меня здесь убил. Ну, может быть, не убил, а убежал, старался её успокоить блондин по имени Иван. Ну, вообще-то, да, ведо гдикий. Что-нибудь пропало? спросила Мухина. Не знаю, и сказать не могу ничего, такой разор. Домработница, казалось, была близка к обмороку. Тут ведь прибираться надо неделю не меньше. «А на ваш взгляд?» — спросила Мухина у блондина. «Затрудняюсь сказать. Черт! Где его техника, гаджеты, ноутбук, все остальное?» «Вы, конечно, первым делом про гаджеты, Иван». Но, «Впрочем, он все это мог с собой взять и, конечно, взял. Планшет, мобильный, ноутбук. Но у него много всего этого». «Так как там насчет гаджетов?» — крикнула Мухина оперативникам. «Не попадались?» попадались, откликнулись стена, ноутбук на кухне, на полу ещё один в спальне, ворох не взял, плазму тоже. А чего так долезть, хмыкнул блондин по имени Иван, если не за этим. Деньги он свои в банке держит. Где-то в доме в глубине послышались громкие голоса. Катя выглянула в окно мастерской, выходящее на улицу Роз. Рядом с домом и полицейскими машинами теперь стоял чёрный внедорожник Ford Explorer. Хотя поняла, хозяин наконец вернулся в родные пинаты. В дом на улице Роз ей страшно понравилось это название и одновременно показалось каким-то пошло-романтичным. В дом на улице Роз, разоренной кражей, больше похожей на набег дикой орды. На пороге бывшего академического кабинета, а ныне мастерской художника-самоучки, появился мужчина в сопровождении оперативников. Шатен с короткой стрижкой и серыми глазами, спортивный, плотно сбитый, лет сорока восьми, но выглядящий гораздо моложе своего настоящего возраста. На правой скуле у него имелся небольшой шрам, что, однако, совершенно его не портило. На нем была серая толстовка, почти идентичная, той, что нацепил на себя красавчик-блондин по имени Иван. Поверх толстовки кожаная куртка-бомбер. Вещи хорошего качества, не очень простые. Катя вперилась в незнакомца – Константин Чеглаков, хозяин разоренного дома на улице Роз, даже на пороге своего пятидесятилетия привлекал взоры. "Привет", сказал он. "Ну и дела". "Вор у вас похозяйничал, Константин Константинович", сообщила Алла Мухина. "Или воры", поправил начальницу один из оперативников. "Нам ваша домоправительница позвонила, точнее не она, а сосед ваш". "Да, Ваня мне сказал по телефону". Чеглаков оглядывался по сторонам. Как mamáй прошёл. Вы как в себя придёте, посмотрите, Константин Константинович, что пропало, что воры украли. Да нет, ничего. Просто я не ожидал. Чеглаков глянул на Мухину, на Катю, затем повернулся и медленно отправился обозревать ущерб. Мухина и Катя двинулись за ним. Вы в Москву ездили, спросила Мухина. Ну да, надо было по делам, когда уехали. Позавчера сразу, как позавтракал, и ночевали в Москве. Угу. Константин Чеглаков обошёл бельё и вещи, выброшенные из комода в холле. Не стало уточнять, где ночевал. Когда уезжали, всё было нормально, в дверь заперли. Ну, конечно. Замки дверные не взломаны, откликнулся откуда-то из недр дома эксперт. А вот окно выбито с умом. Идите сами взгляните. Они направились ещё в одну комнату с окном, выходящим в сад. Здесь тоже было пусто, но имелась мебель из ротанга, диван и пара кресел. Ещё подставка и старый, снова вошедший в моду проигрыватель для виниловых пластинок. Пластинки разбросаны по полу. «Фоторамки нет на месте», — сказал Чеглаков, глянув на столик, плетённый из ротанга. «Какой фоторамки?» — оживился эксперт. «Обычная электронная, где фото меняются. Похитили». Да это дешёвка. Чеглаков пересек комнату, направился в гостиную к эксперту, колдующему на курточках возле осколков стекла, залепленных плотной бурой бумагой, которой пользовался вор. Никакого стеклореза, объявил эксперт. Заклеили и потом шарахнули чем-то тяжёлым и пролезли через окно. На подоконнике следы почвы, явно из вашего сада. Больше пока никаких улик и уходили тем же путём. Значит, вы уехали позавчера утром, а когда точно, спросила Мухина. В 11. Я хотел раньше, но Нина Павловна зашла по пути на работу. Мы с ней поговорили малости, я уехал. В 11. Угу. А ключи забрали с собой? Ну, конечно, у Веры Ивановны есть дубликат, я ей отдал. Она ведь не каждый день в Дубны приезжает. Она и обнаружила, что окно разбито, пришла к вам убираться после дома вашего соседа. Значит, дом стоял пустой более суток. Ночью, наверное, к вам влезли Константин Константинович, днём вряд ли бы осмелились. Чеглаков пожал плечами и проследовал дальше. Ни напал на. Это из музея, спросила Мухина нейтральным тоном. Угу. Насчёт выставки. Но я торопился уезжал. А что за снимки были в украденной фоторамке? Неожиданно для себя спросила Катя. Ей уж совсем не следовало соваться во всё это. Чужой город, чужой ОВД, не ласковый приём, саркастичная дама, нет, тётка подполковник. В таких условиях о пальном криминальном обозревателе пресс-центра Главки не стоит излишне любопытствовать, уточняя детали. Но сам факт того, что она видит живьём настоящего космонавта и даже разговаривает с ним, оказался сильнее всех внутренних предостережений. М-да так ерунда, ответил Чеглаков. Ваши снимки личные. Виды природы. Он посмотрел на Катю. Они меновали ещё одну комнату с кондиционером, абсолютно пустое помещение со шведской стенкой и циновками. Прошли на кухню. Бардак какой. Чеглаков наступил в просыпанное овсяное хлопья. Кофеварки нет. Украдено. «Кофемашина?» — спросила Мухина деловито. «Да нет, капсульная». Чеглаков, оглядывая разоренную кухню, брезгливо поморщился. «Черт, зачем устраивать такой бардак?» «Когда ценности ищут всегда так. Тайники домашние, скрытый сейф», — сказала Мухина. «У вас как насчет этого?» «Порядок. Точнее, я не стяжатель тайных кладов». «Не стяжатель, но человек обеспеченный», — размышляла про себя Катя. Всех всегда интересовало, сколько зарабатывают космонавты. Дом купил большой, иномарка — внедорожник. Для вора это достаточный стимул, чтобы перевернуть дом в поисках этих самых тайных кладов. «Итак, что пропало? Кофеварка и электронная фоторамка, и все?» — спросила Мухина. «Ноутбуки ваш и вор не взял. Один вон на полу у кухонной стойки, а другой в спальне». Чеглаков снова пожал плечами. «Они прошли в мастерскую кабинет». На разгром этого места Чеглаков отреагировал по-другому. При виде своих творений, сброшенных на пол, заиграл жулаками на скулах. «Может быть, украдены какие-то ваши работы?» — спросила Мухина. Чеглаков наклонился, начал разбирать холсты. «Да нет, это просто вандал какой-то». «Да то и До не дотянулся, наверное», — сказала Катя, кивая на единственную, оставшуюся в одной из ниш картину без рамки. «Черный фон». А на нём болезненно белые с серебристыми вкраплениями шар, настолько резко контрастный с чернотой, что больно глазам. А что это? спросила Катя с тихим любопытством. Где? На вашей картине. Солнце. Солнце, оно же жёлтое. Но это с земли, череглаков разбирал разбросанные холсты сквозь нашу атмосферу. И на снимках солнце из космоса всегда есть специальная обработка. но ну, чтобы привычней земному глазу, чтобы не шокировать, а в космосе солнце белое, такое белое, что невозможно терпеть. Вот из этого полотна что-то вырезали, сказала Мухина, указывая на брошенную картину. Это неудачный эскиз, Чеглаков отложил его в сторону. Под рваным холстом Катя заметила другое абстрактное творение: снова чёрный фон и на нём хаотичное пятно разного цвета голубого, белого и жёлтого. Тут она на что-то наступила, Наклонилась книга. Байрон. Каин. Страницы загнуты в закладке. Катя подняла книгу. Ты увидишь за тесной гранью маленького мира, где ты рождён, несметные миры. Лети со мной как равный над бездное пространство. Я открою тебе живое летопись миров. Она положила томик Байрона на письменный стол и, здесь же нельзя ни до чего дотрагиваться, она без перчаток резиновых На околоземной орбите читают Байрона в потрёпанном переплёте. Вам надо написать заявление, Константин Константинович сказала Мухина. Это кража с проникновением, мало ли что ущерб небольшой. Вы сейчас с моим сотрудником уже на протокол побеседуете и составите заявление, а потом ещё раз осмотрите всё внимательно, когда убираться начнёте. Возможно, обнаружите ещё какие-то пропажи. Мастера надо найти, стекло вставить. Чеглаков собирал холсты. Этим я займусь, вы ни о чём не беспокойтесь, послышался взволнованный голос. Катя обернулась. В дверях мастерской стоял красавец блондин по имени Иван. Он уже закончил давать свидетельские показания оперативникам.